Глава двадцать Ирилий. Не в обиду жителям Игенборга, но паланкин — одно из самых неудобных средств передвижения. Да, мне приходилось перемещаться в нем, но все равно каждый раз накатывало чувство, что вот сейчас он перевернется и упадет вместе с пассажирами. Я бы с удовольствием отправился верхом, но нельзя оскорбить отказом, поэтому в итоге я оказался внутри паланкина, устроившись на подушках и одурев от запахов. В Эгенбурге очень любили сладкие и тяжелые ароматы, они давили мне на виски, так что хотелось потереть голову и окунуться в холодный чистый источник, как на моей родине. На миг защемило сердце. Я уже давно не мог вырваться к родным, даже в этот раз проехал лишь краем. Арджана была где-то неподалеку в таком же Паланкине вместе с Диантой. Сильду усадили отдельно. Вспомнил, как выглядела Капрал Марингл, и снова сердце ёкнуло от нехороших предчувствий. Силой никто её не заберёт, но я наслышан о хитрости Акифа. Если ему приглянется Арджанна... Пусть уж лучше он предпочитает рыжих. Надеюсь, Тильда запрячет стервозность подальше и очарует его. Насколько я знал, это был не совсем обмен, который принято устраивать в Игенбурге. При обмене делятся женщинами на время. Здесь же предполагалось, что Тильда останется навсегда. «Не в наших обычаях обмениваться женщинами», — вспомнил я усталый голос императора. Но Акиф ясно дал понять, что хочет себе в гарем нечто новое. «С женщинами других континентов у них сложно, обычаи слишком суровые, государство закрытое. Я дал ему понять, что отправлю ту, которая сама изъявит желание, сделая все, чтобы Тильда ему понравилось. Не в моих правилах подводить императора, особенно сейчас, когда он активно принялся налаживать пошатнувшиеся отношения с императрицей». Сильде в империи Аздор больше не было места. Возможно, она это чувствовала, потому и согласилась. Возможно, надеялась, что император приревнует и передумает. В любом случае, сейчас мне оставалось передать дары Акифу и сделать все, чтобы он подписал Нарров договор. Главное теперь не слишком давать Арджанни повода показывать себя с ее Норовом. В жаром обдало внутри. Вспомнил наш сегодняшний поцелуй с привкусом злости и нетерпения, такого, что я едва не потерял самообладание. Несмотря на местные притирания, уловил исходивший от нее нежный аромат, который хотелось вдыхать полной грудью, зарывшись в густые черные волосы. Пропускать их между пальцами, рассыпать по подушке, смотреть, как черты лица становятся мягче. Дэрин кольнуло сердце. «Неужели ты права, Дерин?» «И нас связывала детская дружба и привязанность, которую мы по ошибке приняли за увлечение друг другом. Может, мы просто заигрались и поддались на увещевание родителей?» «Пользуясь тем, что никто не видит, я потер виски пальцами и на миг прикрыл глаза. Сегодня я чуть не плюнул на все и не утащил Арджанну, едва не похитил ее. Никогда такого не испытывал с Дерин. Там была нежность, привязанность, общие воспоминания». «Здесь же я точно горел и не сгорал, стоило взглянуть на Капрала Марингл. Говорят, любовь — это маленькое сумасшествие. Ну что же, мои мысли сейчас казались весьма далекими от мыслей здорового существа. Снаружи Егенборг жил своей жизнью. Паланкин чуть покачивался на плечах сильных мужчин. Когда он замер, я чуть нахмурился и выпрямился. Кажется, прибыли. Не ошибся. Спустя пару секунд полок открылся». Агаси, дипломат!» — приветствовал меня Ингеборгец в традиционном наряде. «Прошу вас, мы прибыли!» Я наполовину высунулся из полонки, набросил взгляд вниз. а Кив серьезно предполагал, что я могу наступить сапогом на обнаженную спину слуги, чтобы спрыгнуть на расстеленный яркий ковер? Краем глаза увидел, как открывают полок палантина, где находились Арджанна с Диантой. Сначала оттуда вылетела Талисса, вызвав оживление собравшихся, а затем выглянула капрал Марингл и тоже округлила глаза при виде склоненного слуги. Я чуть помедлил, с любопытством ожидая реакции девушки, и она меня не разочаровала. Придержав материю накидки, легко спрыгнула на ковер, минуя спину слуги. И если уж она в этих тряпках смогла, то мне не составило труда повторить ее маневр». А вот Дианта замешкалась, не зная, как быть, и я поспешил на помощь, подав ей руку. Тильде выйти помог лорд Сиусон, но танцовщица не испытывала никаких колебаний, наступая на спину склоненного слуги. Распорядитель, встречающий нас, лишь надул щеки и подозвал дожидающихся слуг, одетых в широкие брюки, зауженные низу, и прямого кроя рубахи, перехваченные в поясе, синим атласным кушаком. Насколько успел выяснить, у низших слуг вообще кушаков нет, потом идут черные, за ними синие, а уличных личных слуг Акифа красные. По коврам, устлавшим дорогу, слуги передвигались босиком. «Слуги примут дары, а потом определимся с порядком дарения», — обратился ко мне распорядитель и перевел взгляд на девушек. «Глубоко уважаемые Айны могут это время посидеть в паланкинах», — с намеком произнес настойчиво. Его проигнорировали, но он продолжал смотреть. «Что? У меня Ахана волнуется!» Первая не выдержала Арджанна, не желая снова лезть в шаткую конструкцию. «Такой способ передвижения пришелся явно не по нутру воительницы, да я и сам вытерпел с трудом. Но что поделать, если у Акифа так принято и считается почетным?» Адаранту с магами хорошо, они, как военные, имеют право приехать верхом, а меня, как дипломата, в паланкин запихнули. Хотя я, кажется, понимаю, откуда взялись эти традиции. Если учесть, с каким размахом Акиф устраивает пиры, то к концу праздника гости не всегда держатся на ногах, и паланкины – самое то, чтобы добраться до дома. Ведь днем, когда мы на приеме вручали Акифу уверительные грамоты, паланкин за мной не присылали. Сильда и Дианта тоже забираться обратно не пожелали, и распорядитель, скрывая недовольство, стал подгонять слуг, направляя их к повозкам. Защитные пологи сняли, и маги стали бережно передавать дары. Чего там только не было. И ларцы с драгоценностями и оружие, украшенное драгоценными камнями, и древние фолианты, и аквариумы с хищными рыбами, которыми увлекается Акив. Сейчас они в стазисе, а иначе не довезли бы. Ходят слухи, что для врагов у него есть специальная пытка, когда пленника медленно опускают в бассейн с вот такими гадами. Самый важный ларец с главным подарком Адарант взял сам, не доверив его слугам. Распорядитель ничего не сказал, лишь задержал на нем взгляд, видимо, предупрежден. Сразу после этого засуетился, выстраивая в шеренгу слуг с дарами и спрашивая у меня про очередность подарков. Меня попросил встать впереди, Тиусон с магами замыкал процессию, а сам направился к женщинам. «Достопочтимые Айны, займите место перед главным подарком!» Что? Я даже замедлил шаг и обернулся, не поверив своим ушам. Но нет, распорядитель впереди Адоранта с ларцом поставил тильду, безошибочно определив по иноземному наряду в ней танцовщицу, а вот по бокам от нее попросил встать Арджанну с Диантой. Воительница немного задержалась, подзывая Ахану, а распорядитель поджимал губы недовольной задержкой. Но и мои губы сжались от сдерживаемого бешенства, и развернувшись, печатая шаг, я направился к ним». «Айны, накидки уже можно снять и передать слугам», — командовал распорядитель, осматривая девушек придирчивым взглядом. «Глубоко уважаемый», — обратил я его внимание на себя. «Вы ошиблись, поставив Айн вместе. В дар Акифу предназначена лишь одна, а две другие гости по личному приглашению Акифа». «Все правильно. Акиф выделил этих Айн, и те они должны вместе», — непререкаемым тоном заявил распорядитель, — «но меня этим не проймешь». Нет. Едва сдерживаясь, отрезал я. Все это мне очень не нравилось. Взглядом окинул шеренгу и слуг с дарами. Куда же их поставить? С магами позади Тиусана, Но маги до последнего момента обязаны охранять ларец, и им не должно ничего мешать. И если ставить перед магами, то это покажет неуважение к главному дару, раз женщин поставили после него. Или вообще замыкать процессию. Но оставлять без наблюдения девушек не хотелось. Дианта, Арджанна... Я протянул им руки. «Вы идете со мной». «Это возмутительно», — затрясся распорядитель. «Женщины не имеют права идти впереди». «Одна из этих женщин — воин, которая кровью своей защищала дары. Кому, если не ей, их представлять со мной? И они гости, не стоит равнять их с местными женщинами. А вообще, вы супруг и дочерей гостей тоже с дарами заставляете идти?» Распорядитель пошел пятнами, хватая ртом воздух и не находя слов. Арджанна, быстро уловив смысл спора, шустро встала рядом со мной, а Дианта немного растерялась. Ее тельда за руку схватила. Кажется, и до танцовщицы дошло, что Дианту едва не приписали к дарам, но ее такой поворот устроил. Дианта, идите ко мне. Я продолжал протягивать ей руку. Звездой сегодняшнего вечера должны стать не вы. Не стоит отвлекать италики внимание от подарка императора. Мне удалось ловко сыграть на самолюбие тильды, и танцовщица отпустила руку девушке, а вот распорядитель сдаваться не собирался. «Я не могу позволить вам войти во дворец в таком порядке! Вы попираете правила!» «А вы? Законы гостеприимства», — отрезал я. «Если Акиф не заинтересован в нашем визите, мы готовы сейчас же вернуться с дарами обратно». Конечно же, я блефовал и предпочел не замечать изумления Тиусона. Играл на том, что сейчас во дворце собралась вся знать, ожидая торжественного возвращения утраченной реликвии. Если мы уедем, будет громкий скандал, и обвинят во всем распорядителя. «У меня распоряжение Акифа!» Едва слышно выдавил из себя он, но я предпочел не услышать намека. «Распоряжение цепляться к нам по надуманному поводу и не пускать во дворец?» Гневно и громко поинтересовался у него, показывая, что готов оскорбиться. «Никак нет», — побледнев как мел, проблеял распорядитель. «Вы все не так поняли. Значит, мы можем идти вручать дары?» — ледяным тоном поинтересовался я. Д «Да... да...» Большего мне и не надо было. Игнорируя съежившуюся в ожидании грядущих неприятностей фигуру распорядителя, я пошел со своими дамами в начало процессии. Арджанна Дворец Акифа поражал варварской роскошью и красотой. Каждый миллиметр поверхности стен, пола, потолка был украшен мозаикой, резьбой по камню или росписью. В нишах стояли скульптуры, попадались и небольшие питьевые фонтаны, чтобы гости не страдали от жары. Все это подсвечивали магические светильники, разгоняя сумерки и бросая причудливые тени. Широкие коридоры, по которым можно было спокойно нескольким садникам рядом ехать, а не только нам и те. Но больше всех окружающих красот меня интересовал эльф. «Нет-нет» и косилась на него из-под корфы. Впервые видела на лице Ирилия следы неприкрытого гнева. Он хмурил брови, а на скулах играли желваки. Не ожидала от него такой бурной реакции на выходку распорядителя. Стоило только восхититься тем, как быстро Ириле сориентировался и заметил подвох. Сразу видно, что опытный дипломат, привыкший учитывать любую мелочь. Но если бы я не отвлеклась на рассматривание наших даров, то и сама бы заподозрила неладное «наверное». «Хитёр Акиф, значит, одной танцовщицы ему мало, но подспудно чего-то подобного я и ожидала после разговора с янтарноглазным прихвостнем Акифа. моя Талисса не могла не привлечь внимания, не зря же меня заставили взять ее с собой во дворец, но я не тильда, отправившаяся добровольно в качестве подарка, и, если что, молча бы навязанную роль не приняла». Конечно, быть причиной скандала чревато, император мне может этого не простить, слишком заинтересован в договоре. Хорошо, что Ирили вовремя заметил неладное и вмешался. Чем дальше мы шли, тем спокойнее становилось лицо эльфа, он брал эмоции под контроль. Но одно то, что он позволил увидеть свой гнев, говорило, как сильно его вывели из себя. Впереди уже были видны тяжелые двери, инкрустированные золотом, ведь не могут же они полностью быть золотыми, а вдоль стен замерли слуги. Кажется, мы приближались к главному залу. Заметив мои взгляды, не поворачивая головы, Ирили тихо произнес. «Арджанна, я прошу тебя сохранять спокойствие, чтобы не ни происходило. Я все решу и не дам тебя в обиду. Верь мне». Я верю, только я ответила я, тоже смотря прямо перед собой, и ведь действительно верила нутром, чувствуя, что заступится. Но и без этого я не нервничала и ничего не боялась. Было просто любопытно, что нас ждет. Без моего согласия фиг они меня в гарем засунут, и Талиссу не получат. Мне всего-то и нужно попросить ее улететь и держаться некоторое время подальше, так что прорвемся. «При нашем приближении слуга у ворот ударил в золотой гонг, раздался протяжный звук, стоило ему смолкнуть, как с внутренней стороны ворот прозвучал такой же. Стоящие вдоль стен слуги низко поклонились нам, а дежурившие у ворот приглашающе распахнули тяжелые створки». Ирилей даже с шага не сбился, и уверенно и с достоинством. Я же бросила тревожный взгляд на Ханну, но Талиса хоть и распушила перья, но не сорвалась с руки. Продолжала сидеть, только вот в глубине глаз посверкивали нехорошие огоньки. А затем я услышала восхищенный вздох Дианты. «О, да!» — проговорил шепотом Ирилей. «О красосе дворца Акифа ходит много историй». «Мы входили...» Нет, назвать это помещение залой не поворачивался язык. Я не знаю, какой эпитет можно подобрать к безграничному пространству, залитому светом и аурой власти. Сначала мне показалось, что мы каким-то образом вернулись в день, но нет, это просто светильники горели так ярко. Прозрачные огромные магические шары, поднятые высоко, напоминали миниатюрные солнца, с них свешивались длинные золотые нити, которые чуть покачивались и издавали едва слышный нежный перезвон, пока мы проходили под ними. А еще выше раскинулся купол, за которым закат переливался всеми оттенками алого, розового и золотого, и точно в туре ему обстановка вокруг также играла похожими цветами. Пол под ногами напоминал бледно-розовый лепесток, я чуть опустила взгляд и увидела в нем свое отражение, при этом ноги не скользили, а ступали вполне уверенно. Мозаика на стенах в приятных цветах, рассказывающая о подвигах Акифа. Колонны тут и там, изрезанные причудливыми узорами, придворные в причудливых нарядах, стоящие между колонн, и сверкающий трон впереди. Он пылал, как закатное небо. Я чуть прищурилась, пытаясь разглядеть Акифа. Мне смотреть можно, я гость. Мы пришли с дарами и, судя по всему, очень богатыми. Чуть покосилась на Ириле и в ответ получила короткий, но успокаивающий взгляд. «Дипломат показался мне глотком свежей воды в этой круговерти роскоши, возможно, потому что он выделялся белоснежно-серебристыми одеяниями, а возможно, потому что и ему были чужды царившие вокруг нравы, и он старался меня уберечь от них. Меня никто никогда не оберегал, я сама могла и могу защитить кого угодно, потому такое внимание было в новинку. И нары меня, Дери, нравилось!» Мы остановились в нескольких метрах от трона, он возвышался над всеми, так что приходилось чуть вскидывать голову. К трону вели широкие ступени из того же розоватого камня, но ближе к нему они становились все темнее, уже напоминая красное вино, да и сам трон играл алыми и золотыми оттенками. Я хотела взглянуть на лицо Акифа, он казался статуей, одетой в шелковые одеяния, расшитые так богато, что ткани почти не было видно, на каждом пальце сверкало кольцо с крупным камнем, а на голове, тут я очень удивилась, маска. «Да, маска в форме птичьей головы, закрывающая верхнюю часть лица. Так что мы могли любоваться только бородой из синя-черного цвета. Ну что могу сказать? Он мне стал еще больше противен, хотя бы потому, что мужчины в империи в основном бреются или по-иному убирают растительность с лица. Мне нравится легкая щетина, но справедливости ради у Акифа борода оказалась очень ухоженной, волосок к волоску просто». Мы остановились, и я услышала, как дышат сотни его придворных, при этом толпу заметно не было, ну еще бы, в таком-то пространстве. У трона Акифа стоял высокий статный мужчина, чьи густые темные волосы были убраны, высокий хвост, а на лице, правильно, тоже красовалась борода, тоже весьма ухоженная, но более пышная. Ирили шепнул мне, что это советник и правая рука Акифа. «Гости из Аздора!» — голос советников залетел над всеми, рассыпался звучными искрами. «Акиф, рад приветствовать вас в Игенбурге!» «И это все? Никаких вам потрясающей землю, небеса и воздух? Никаких всемилостивый, великий и ужасный?» «Мне пришлось незаметно прикусить губу, чтобы не хмыкнуть!» Гости из Аздора бесконечно рады оказаться в Игенборге, о чьей красоте ходят легенды, и мы приветствуем Акифа от лица нашего императора, передающего со своими вестниками дары, которым нет равных в мире. А теперь главное не зевать. Надо же, у Ирилия действительно речь словно льется, вот что значит язык хорошо подвешен, но в ораторских способностях эльфа я еще во время пути убедилась. «Да, Акиф слышал на дарах, но ему хотелось бы увидеть то, на что намекал император, когда шли переговоры о новой дипломатической миссии. С огромным удовольствием! Интересно, советник так и будет говорить за Акифа? Это нормально? Наш император сам в состоянии разговаривать, он еще и смеяться и шутить умеет, а этот как сел на трон, так и замер». Маска его подозрительно напоминала мне Талису, что-то общее просматривалось в форме клюва посадки головы и хохолке перьев. «Позвольте преподнести от лица императора эти дары как залог тесного сотрудничества и крепких дружественных отношений между нашими странами в будущем», — произнес Ириль и чуть отступил, делая приглашающий жест. «Мы держались чуть позади него и синхронно отступили тоже». Слуга с ларцом сделал несколько шагов к трону и упал на колени, держа на вытянутых руках свою ношу. «А ларец-то тяжелый, крепкие здесь ребята», — оценила я силу слуг. «Такие не только с поручениями бегают, а и с мечом упражняются наверняка». Ирили, как опытная мастерица, плел кружево слов, расписывая дары. Акиф сохранял неподвижность на троне, а его советник благодарно кивал эльфу. Акиф оживился лишь тогда, когда Ирилей стал перечислять экземпляры хищных рыб, да и на Майю Ахану все время косился. Конечно, из-за маски трудно определить, куда он смотрит, но Талис сочувствовала его внимание и была немного напряжена Ероша-Перья. Акиф даже вперед немного подался. Надо же, о драгоценности оружия, особого впечатления на него. Его не произвели, как и Тильда. Должна сказать, что когда очередь дошла до нее, Ирили не пожалел красок, описывая танцовщицу. Наверное, пленительная звезда императорского двора за всю жизнь столько лесных слов в свой адрес не слышала. С ее отъездом, оказывается, придворный театр понес невосполнимую потерю и уже никогда не будет прежним. На месте его руководителя я бы пошла и удавилась с горя. Ну а император буквально от сердца оторвал юное дарование, чтобы она услаждала взор его дорогого друга. И ведь не соврал ни словом, наш любвеобильный император практически из своей постели отправил фаворитку покорять дальние страны. «Мы с радостью приобщимся к танцам Аздора на сегодняшнем празднике в честь дорогих гостей», — ответил на это советник и дал знак. Буквально через мгновение возле него возникло двое слуг. «Следуйте за нами. Мы покажем, где вы сможете подготовиться к выступлению», — обратился он к танцовщице. «Даже я видела, как яростно сверкнули глаза Тильды из-под корфы. Наверное, она рассчитывала станцевать сегодня приватный танец Акифу, а не плясать перед всеми. Она помедлила, метнув быстрый взгляд в нашу сторону». Все в твоих руках», — постаралась передать глазами, боясь, что она не сдержится и покажет характер. Не знаю, уловила ли Тиль домой посыл или просто возобладал здравый смысл, но ни слова не говоря она покинула нас в сопровождении слуг, как под конвоем. А ведь Акиф не сделал ни единого движения, которое можно было расценить как приказ. Получается, если только советник не умеет читать мысли, что выступление танцовщицы оговорено заранее. «Да уж, ей придется потрудиться, чтобы только попасть в горе Макифа, что-то он не изъявил желания тут же сделать ее любимой женой, или хочет посмотреть товар лицом, вернее, телом, оценив, как танцует». Наконец настала очередь Адоранта, держащего в руках неприметный черный ларец. У меня появилась возможность рассмотреть его поближе, и я глазам не поверила. Характерный блеск с бордово-коричневым отливом был присущ лишь Аксуре. Эти кристаллы добываются далеко в западных горах лишь в одном месторождении и официально импортируются для различного рода глушилок, блокируют магию. На черном рынке одно время был бум на ошейнике с такими кристаллами. Помнится случился знатный скандал, когда во время облавы накрыли пару тайных элитных борделей и несколько работорговцев. Ошейник с аксурой не только блокирует магию существа, но и дает сбой любых поисковых заклятий и попыток определить местоположение. Из-за редкости цена аксуры баснословна, а тут целый ларец, явно вырезанный из одного огромного кристалла. Да он по стоимости превышает все подаренные подарки вместе взятые. Что же такого может в нем храниться? Или император просто ларец дарит? Задалась вопросами я. Очень медленно крышка ларца начала приподниматься, а я вдруг поняла, что вокруг царит тишина, такая, что даже ветер затих, а насекомые, если и были, то попрятались. Я, как и остальные, не отрывала взгляда от темно-коричневой крышки, еще сантиметр, еще, пока изнутри ларца не рванула радуга, я зажмурилась, но тут же поняла, что глаза не болят, услышала общий вздох и взглянула на то, что находилось в ларце. Кристалл, напоминающий яйцо, идеально овальной формы, крупный, с кулак взрослого мужчины. Он мягко светился разными цветами, сменяющимися так быстро, что я не успевала понять, какой цвет вижу сейчас. Точно с густокрадуге радуги лежал сейчас в ларце. Кив чуть наклонился вперед, видимо, это показатель его интереса. «Дипломат!» Голос его звучал глухо из-за маски. «Я хочу услышать историю возвращения нам артефакта Далая. Он был утерян очень давно». «Конечно, Акив». «Я прищурилась». Акив заговорил, значит, или потрясен, или крайне обрадован. Ирили опять принялся плести кружево рассказа, по его словам выходило, что артефакт был обнаружен людьми императора на континенте Шазара несколько лет назад. Его обитатели решили, что если могут строить корабли, то вправе похищать девушек. Воины империи Аздор показали им, что это не так, а в процессе им достался в качестве трофея артефакт Далая. Заинтересованный император велел своим алхимикам и магам выяснить его свойства и немедленно загорелся идеей вернуть кристалл Игенборгу. «Я слушала, а сама думала, что все же дипломаты мастера врать. Скорее всего, дело-то обстояло немного иначе. Но только вот Акифу преподносилась приукрашенная правда, не откровенная ложь, нет. Но, скажем так, иногда и ложь выглядит честнее, чем правда». Тем не менее, Ирилием я восхищалась, он одинаково изящно сражался мечом и словами. Например, сейчас ему верили, я чувствовала это, ощущала каждой частицей тела, потому что и сама поверила. Была ли то харизма эльфов или талант дипломата, не знаю. Только после его рассказа Акиф общался с нами сам, а не через советника. «Народ Эгенборга благодарен вам за возвращение артефакта Далая, нашей драгоценной реликвии, на которой держится климат и процветание этих земель». «Ого, ничего себе! Да я бы после такого все что угодно подписала. Вот потому ты не Акифа а Капрал», — сообщил мне внутренний голос. «Стой молчив тряпочку, благотряпочка тряпочка как раз есть». «Народ Аздора счастлив вернуть то, что поддерживает Игенборг. Для нас это честь». «Эх, вот бы мне так научиться говорить. Я бы себе кредиты во всех трактирах выбила бы». «Посланники Аздора!» Акиф медленно встал, отчего мне пришлось задрать голову еще сильнее, глядя на золотую слепящую маску. «Сегодня вы желанные гости Игенбурга. Перуйте с нами, радуйтесь с нами, ибо вернулись в наши земли защита и процветание». «Я украдкой огляделась. В смысле? А до этого все было плохо?» «Сегодня мы все будем веселиться на пиру. продолжал Кив глухим голосом. «Сегодня мы посмотрим остальные ваши дары, обсудим дела, объединившие нас. Прошу».